Эпилог. После удара сознание словно выбивает. Оно возвращается урывками. Ощущение, что я качаюсь в тошнотворном мареве и никак не могу нормально сфокусировать взгляд. Пахнет резиной и словно металлом, но я не понимаю толком, почему. Подтягиваюсь выше на сиденье, пытаясь хоть как-то прийти в себя, и рвано выдыхаю. Паника волной поднимается из живота. Леся плачет, и я, отстегнув ремень, осматриваю её жадным, полным тревоги взглядом. Лишь когда понимаю, что с ней всё хорошо, просто плачет она от испуга, перевожу взгляд на Лютого. Он лежит головой на руле, по лбу и виску стекает кровь, пачкая белоснежную рубашку и кожу в грязно-багровый цвет. Только сейчас до меня доходит, откуда взялся этот металлический запах тяжёлым свинцом оседающий на языке. От ужаса холодеют руки. Быстро склоняюсь, дрожащими пальцами пытаюсь нащупать пульс. Есть. Боже, есть. Живой. Просто ударился сильно и потерял сознание. Надо быстро найти телефон и позвонить в скорую. Бритому. Хоть кому-то из списка контактов. И вытащить. Обязательно вытащить обоих. С душераздирающим скрипом задняя дверь открывается, и я в панике оборачиваюсь назад. Кто-то отстёгивает плачущую малышку и вытаскивает из салона. «Леся, что вы делаете? Нет, пожалуйста, не забирайте её!» Распахиваю свою дверь, чтобы броситься следом. «Сидеть!» — ледяным тоном приказывает Клим, направляя на меня дуло пистолета. «Довольно тем, что устроила!» Замираю затравленным взглядом, глядя на мужчину. «Куда вы забираете Лесю? Зачем?» «Трупу моя внучка не нужна». «Он живой!» — кричу я, а меня трясёт. «Это вопрос времени!» — жёстко ухмыляется Клим. Он передаёт оружие Демиду и кивает, отдавая молчаливый приказ. В центре живота разрастается дыра. Я ищу взгляд но Рокотов настойчиво отводит глаза. «Демид, Демид, пожалуйста, не убивай его, прошу тебя!» С трудом подавляя рыдания умоляю я. Рокотов поднимает на меня глаза, и на губах появляется жёсткая улыбка. «Как раз его убивать я не собираюсь», — усмехается он. Сухой щелчок, Демид взводит курок заставляет внутренности сжаться в комок и к горлу подкатывает тошнота, когда он направляет дуло пистолета на меня. «Представь, каково было мне, когда я потерял жену, которую любил больше жизни», произносит Рокотов. «А она не просто ушла. Она еще и ребенка родила от этого монстра. И даже сейчас ты выбрала не меня». «Димит!» шепчу онемевшими губами. Клим самодовольно улыбается и мечтательно произносит. «Представь, что будет с Лютым, когда он потеряет и дочь, и тебя. Одна пуля, минус три жизни. Даже если он останется жить, это всё равно убьёт его, сломает». «Вы что, вы убьёте собственную внучку?» В горле пересыхает. «Я этого не говорил», — цокает языком с лёгким прищуром Клим. «Пуля предназначается тебе. Лютый останется жить. Можешь не переживать. А ты? Нет. Летю я заберу с собой». Но он этого не узнает, потому что машина сгорит дотла. Так что Лютый будет думать, что дочь вместе с новой пассией Сгорели вместе с ней. Это звучит настолько дико, что я на секунду даже забываю, что на меня направлен пистолет. Он будет думать, что Леся погибла. Вы... вы с ума сошли? Не выдерживаю я. Демид, разве ты такой монстр? Кончай с ней уже, морщится Клим. Слезы текут по щекам. Я перевожу взгляд на Рокотова и не могу поверить, что прямо сейчас конец всему. Он мрачно смотрит на меня, медлит, словно решая всё сам для себя. Хочется зажмуриться и оказаться где-нибудь далеко, не здесь, не напротив мужчины, который сначала говорил о симпатии, а теперь собирается меня убить. Демид неожиданно опускает оружие И глухо произносит. Я не стану её убивать. Соня здесь ни при чём. Она вообще оказалась во всё это замешана случайно. Лицо Клима вытягивается. И я даже подмечаю, как дёргается нерв под его глазом. «Ты из катушек слетел?» «Она свидетель!» Буквально рычит он. А я сказал, что она здесь ни при чём. «Дай сюда!» рявкает Клим. Он пихает рокотова в плечо и выдирает из рук пистолет. «Пожалуйста!» Захлебываясь слезами, умоляю я, прикрываясь руками от выстрела. «Пожалуйста, не надо!» «Убери нее пистолет! Она исчезнет и ничего никому не скажет!» «Исчезнет и никому ничего не скажет эта девка только в одном случае, если сдохнет!» «Не надо!» Вскрикиваю я, когда Клим переводит на меня жесткий решительный взгляд. Понимаю отчётливо, сейчас он нажмёт на спусковой крючок без колебаний. Палец уже лёг на него. Димит хоть и бросается к нему, но не успеет ничего сделать. И у меня не остаётся выбора, кроме как признаться. «Пожалуйста, я беременна!» Оба мужчины застывают. Я сама практически не дышу. И от переизбытка адреналина кажется, что сердце вот-вот выпрыгнет из груди. «Что?» Одними губами спрашивает Демид. «Я сделаю всё, что хотите, только, пожалуйста, не трогайте нас, не убивайте». Умоляю дрожащими губами, едва справляясь с подкатывающей истерикой. Клим молча смотрит на меня, не сводя пистолета. «Это правда? Это ребёнок Лютого?» Сощурившись, уточняет он. «Да». «Учти» что если ты соврала, то это тебе не поможет я могу прикончить тебя в любую секунду Я знаю выдыхаю одними губами и тихо добавляю это правда клим опускает пистолет и на его губах появляется самодовольная усмешка Димит усади лесю назад командует он это звучит настолько дико, что и я и димит одновременно впиваемся в него взглядом. «Что?» — на всякий случай уточняет Рокотов. «Усади ее назад, у меня есть план». Клим разворачивается ко мне спиной и командует. «Бритый, помоги девке вылезти!» Порывисто оборачиваюсь, не веря своим ушам. «Бритый? Тот самый? Правая рука лютова Мне хочется думать, что я ошибаюсь». Это другой человек, но нет. Это действительно он. Мужчина передаёт Демиду Лесю и вытаскивает меня из машины, избегая встречаться взглядами. От шока я даже слова не могу выдавить. Только пялюсь молча на предателя. Не может быть. Он же отдал мне телефон. Неужели он не знал о жучке? Или... Знал. Поэтому нас и нашли так быстро. В тачку её! Командует Клим и сам направляется к внедорожнику. «Подождите, Олеся? Костя?» Я оборачиваюсь к искорюженной машине, в которой плачет уже пристёгнутая к детскому креслу Леся. Лютый до сих пор без сознания и в таком виде, что мне выворачивает наизнанку сердце. «С ними всё будет в порядке», — бросает Клим холодно. Садится, как ни в чём не бывало, на переднее сиденье рядом с водителем и даже головы не поворачивает кривущей внучке. Меня колотит от всего происходящего. А ему наплевать. Она же родная ему. Бритый запихивает меня на заднее сиденье. Димит садится рядом. После закрытия двери водитель сразу блокирует замки, и я, давясь слезами, буквально прилипаю к стеклу. Неужели их так просто бросят здесь? А что, если Костя умирает прямо сейчас? Что, если ему просто жизненно необходима помощь врачей? «Бритый, давай найдёшь их якобы первым!» — даёт отмашку Клим. «А что сказать, когда Лютый очухается?» «А ничего. Скажешь, что заметил по радару, что маячок на телефоне на одном месте застыл, и ты сюда рванул, и что девки на месте уже не было, только он и Леся». «Понял. А что с машиной?» «Как ему объяснить, что я здесь так быстро оказался?» «Сам придумай, не маленький. Поехали!» Раздраженно стучит по полу машины тростью Клим. «Мы выруливаем на дорогу, но даже когда отъезжаем на порядочное расстояние, я не могу оторваться от стекла. Не могу поверить в происходящее. Усталость накатывает ошеломляюще. Обмикаю на сиденье» и зажмуриваюсь до цветных кругов. Что будет дальше? Не поднимая головы, спрашиваю я глухо, знаю что ничего хорошего. Выйдешь замуж за Демида и будешь послушной девочкой, если, конечно, хочешь, чтобы Лютый и твой выродок остались живы. На автомате, прикрывая живот ладонью на уровне подсознания, пытаясь защитить ребёнка, В груди так жжёт, словно мне в глотку заливают раскалённое железо. Поднимаю голову и перевожу на рук этого взгляд. Он молча хмурится, но не возражает Климу и на меня не смотрит. Закрываю глаза и утыкаюсь лбом в прохладное стекло. Поспешно глотаю слёзы, рыдания душат. Но кажется, что произнеси я хоть звук и сделаю этим только хуже. Во что превратилась моя жизнь за это короткое время? В какой момент её разнесло в щепки? И вместо беззаботных студенческих будней начался фильм ужасов. Тогда, несколько месяцев назад, я просто хотела помочь маленькой девочке. Просто отозвалась на мольбу о помощи, как любой нормальный человек, не бросила в беде того, кто нуждался. Если бы я только знала, что это станет началом моего конца, что это разнесёт в пыль всё моё существование. Если бы я знала, что мой ребёнок и я окажемся заложниками в руках Клима, как бы я поступила? Бросила бы Лесю, сбежала бы с остановки? Я не знаю. Сама себе не могу ответить на этот вопрос. Но хуже всего, что я боюсь даже представить, Что будет дальше? В руках обезумевшего от жажды мести Клима и я, и мой ребёнок лишь оружие против лютого. Пешки в его игре, и он точно избавится от нас, как только мы станем ему не нужны. Не пожалеет никого. Если только... Поднимаю гордо голову и вытираю слёзы. Клянусь себе, что они последние. Больше я не стану плакать. Мне плевать. Для Клима я пешка. Пусть так и считает. Но ни за что в жизни я не позволю причинить вред моему ребёнку. И пока он думает, как мной воспользоваться, я выйду в дамки. И вот тогда уже я Не пожалею никого из них.